Глава девятая. «Чего хочет мытырь Время с мастером Гровом пролетело очень приятно и совсем незаметно. «Мы тебя заждались», — пробурчала Рита, сжимая коробочку с кренделем на боку и тараканом внутри. «Я подумала, что ты захочешь присутствовать на церемонии. Не то чтобы я мечтала поучаствовать в похоронах Кристиана, но не отказалась проследить, чтобы Рита закопала его в безопасном месте». Роща отливала багрянцем, небо горело закатом, а вдали полыхал настоящий пожар. «Дом Кайла горит», — шмыгнула носом Рита, — «но ты не волнуйся, никто не пострадал». Я с трудом отвела взгляд от черного дыма. Похоже, напуганный мною Фрэнк решил уничтожить все возможные улики. Перестаралась я с допросом и моральным давлением. Впрочем, сам виноват. «Здесь как-то темновато». Недовольно сказала Рита, оглядывая рощицу, притулившуюся возле лекарни. «Потому что уже вечер», — твердо сказала я. «Не хватало еще тратить последние часы на поиск подходящего места для покойного таракана». «Днем тут хорошо», — подхватила Жозефина, «хотя немного воняет лекарствами и упырями». Доктор Шменги сидел у себя, скрываясь от последних лучей заходящего солнца, и я надеялась, что его вампирский слух не уловит бестактное замечание собаки. Чес принес лопату, выкопал яму, в которой можно было бы похоронить с десяток крестьянов. Рита опустила в нее коробочку и выпрямилась. Неважно, кто ты, таракан или другая тварь, если даришь любовь, сказала она. Я быстро глянула на мастера грова. Он уперся рогом в это свое исцеление, но я вполне допускала вариант, что он навсегда останется вервольфом. Некоторая его волосатость мне даже нравилась. Он поймал мой взгляд и покачал головой, а затем взялся за древо лопатки и быстро закидал яму землей. Рита положила на свежий холмик пышный желтый георгин и вздохнула. За ней вдруг вырос доктор Шменги и утешающе похлопал по плечу. А это значило, что полночь все ближе. — Так, мне надо потренироваться с братьями Джага, — сказал Чес, — остальных прошу не мешать. — Рита, не окажешь мне услугу? — попросил доктор Шменге, я набросал первые страницы романа, и мне отчаянно нужен свежий взгляд. — Конечно, — согласилась она, — а можно мне еще раз посмотреть медали? — попросила Жозефина, увязавшая за ними. — А я пойду с тобой, — упрямо заявила Ягрову. — Я не буду мешать. — Как скажешь. — кротко ответил он. Вместе с братьями Джага они соорудили настоящее военное укрепление. Составили бревна, натаскали камней. Для меня Чес обозначил позицию крестиком, подальше от места силы, но так, чтобы он мог меня видеть. Да еще притащил аккуратное бревнышко, на котором я и устроилась, читая книжку про Вервольфов, которую прихватила из дома мастера Грова. Идеально круглая луна насмешливо наблюдала за нашей суетой, пепелище тлело вдали алым бархатом. — Все, Так ты чё, с Гровом? — спросил Яргер, подсаживаясь ко мне на бревно. — А чё бы и нет, — в тон ему ответила я. — Не, но так он... вопросов нет, — сказал Зоргин, сев с другой стороны. Оскалев кривые зубы, нахально мне подмигнул, но мы моложе. — Сюда оба! — недовольно позвал их Гров, Еще раз повторим схему атаки. — Кэсси, приведи остальных, уже пора. И я, наивная дурочка, побежала в лекарню доктора Шменги и попала в ту же ловушку во второй раз. Потому что, когда я вошла в его кабинет, дверь за мной захлопнулась, а волна магической защиты взметнулась, замерцав искрами. «Нет!» — выпалила я, подергав дверную ручку. «Нет, доктор Шменги! Выпустите меня немедленно!» Рита подняла голову, оторвавшись от рукописи, и вопросительно на меня посмотрела. Я отшвырнула книжку с вервольфами и злобно пнула дверь ногой. Я глубоко извиняюсь, невозмутимо просвистел доктор Шменге. Но в этом вопросе я с гровом абсолютно солидарен. Тебе нечего там делать, Кассандра! Я прижала ладони к щекам и сползла по двери вниз. Жозефина сунулась ко мне и обеспокоенно ткнулась носом в лицо. Фас! сказал я, указав на доктора Шменги. Кэсси, нельзя так сразу силовые методы, укоризненно сказала она. Можно ведь и по-хорошему договориться. Джозефина права, согласился он. Кэсси, это для твоего же блага. Мастер Гров, опытный боевик. Мальчики эти кривозубые тоже с идеальными анализами. И что? Я буду просто сидеть тут, пока он там умирает? с отчаянием воскликнула я. «Когда вы только успели сговориться?» Хотя ответ ясен. «Когда копали?» «Если вы сейчас же не откроете дверь...» Я встала и обвела кабинет доктора взглядом. В прошлый раз его ничего не проняло. Ни вязание, ни редкие книжки. Я выхватила у Риты пачку листов. «Я порву вашу рукопись!» Пригрозила я. «Рукописи не горят!» Высокопарно ответил доктор. К тому же я решил переписать начало, по-иному расставив акценты. Я металась по кабинету, как зверь по клетке, отдернула шторы, ожидаемо наткнувшись на каменную стену, швырнула в дверь тараном, но магическая защита полностью его впитала. Только кости скелета слегка застучали. Жозефина запрыгнула на кушетку Крити, и единственная смотрела на меня с сочувствием, а эти двое говорили о высоком. «Знаешь, Рита, литература словно подарила мне второе дыхание». Откровенничал Шменги, открыв ящик стола, достал бутылку и плеснул себе в бокал густой красной жидкости. «У вас отлично получается», — похвалила Рита, вытащив из кармана колоду и тасуя карты. «Главный герой получается очень неоднозначный, с надломом». «Благодарю», — расцвел он, пригубив кровь, и на круглых щеках зарозовел румянец. «Вы решили, под каким именем будете писать?» Поинтересовалась она. «Вероятно, под своим», — задумался он. «След, который я оставлю в вечности, будет моим собственным». Это было как вспышка. Молния, взрыв звезды. «Я знаю! Знаю, что нужно мытарю!» Мои руки дрожали, когда я листала страницы книги. Это всегда было у меня под носом. Это то, чего Дуглас Мактрау всегда хотел... «Вечной жизни!» — воскликнул я, тыча пальцем в биографию первого Вервольфа. «Все его опыты с оживлением звериной сути были ради этого. Как я не догадалась раньше! Мелани говорила мне прямым текстом!» Ну, он уже умер давно», — напомнила Рита. «Есть желание, которым не суждено сбыться». «Но он получил свою вечность», — возразила я, потрясая книгой. «Дугласа Мактрау все знают». как злобного мага, который создал целую ветвь нечисти. Заметила подруга. А это не важно! Воскликнула я и повернулась к Шменге. Я еще могу спасти Грова. Я покажу мытарю, что его желание исполнилось. Откройте дверь! Доктор молча покачал головой. Он умрет сейчас. Снова! Нетерпеливо сказала я. Неужели вам все равно? Неужели у вас не осталось ничего человеческого? Кэсси. произнес он, «это опасно». Гроуф сам приказал мне держать себя в запертии, между прочим, был весьма убедителен. Уж не знаю, как мастер Гроуф убеждал упыря, но мне тоже есть чем ему пригрозить. «Если вы меня не выпустите, я вернусь назад в прошлое и больше к вам не приду!» Выпалила я, и злые слезы обиды брызнули из глаз. «Вы потеряли мою дружбу, а еще Жозефину и Риту, и ваш роман тоже!» «Будете вязать носки, а однажды вас по ним и найдут. Откройте дверь, доктор Шменги!» «Паулюс, если вы мне друг, откройте дверь!» Слезы катились у меня по щекам, сердце отбивало ритм, и последние секунды до полуночи. Доктор Шменги отставил бокал, подумал, а потом поднялся из-за стола и, подойдя к двери, выбил по ней хитрый ритм. «Надеюсь, я не пожалею об этом». произнес он, Кэсси, если ты снова ошиблась. Я не слушала. Я бежала со всех ног, прижимая груди книжку, которая должна была упокоить Мактрау и поставить точку в этой истории. Ноги скользили по влажной траве, ветки били меня по лицу, я мчалась вперед и успела. Злобный дух взвился над изрытой землей, вскинул когтистые лапы, которые однажды чуть не выцарапали из моей груди сердца. Вспышки магических плетений взрывались одна за одной, братья Джага жгли не то, что на зачет, на целый экзамен, но Чесс стоял неподвижно, как зачарованный, не в силах поднять руку на первого Вервольфа. «Лови!» Я швырнула книжкой в мытаря, и тот, инстинктивно ее поймав, с недоумением посмотрел в распахнутые страницы. «Это все про тебя!» — выкрикнула я. «Все тебя знают! Ты Дуглас Мактрау!» родитель Вервольфов. Мы учим тебя на уроках истории нечисти!» Мытарь неловко подцепил когтем страницу, перевернул. Костистое лицо вытянулось от удивления. Братья Джага тоже затихли, уловив, что происходит нечто важное. «Ты был заперт в могиле. Но в это время твои дети рожали своих детей, а заодно кусали кого придется, придавая проклятие крови». Я подошла еще ближе и, взяв чеса за руку, попыталась его оттащить. — Кэсси! — выдохнул он, очнувшись. — Ты что тут делаешь? Я ведь сказал упырю. — Ваше желание! Давно исполнилось! — добавила я, не сводя взгляда с Мактрау. — Просто вам забыли сказать. — Про меня целая книжка! — гулко произнес он. — Их сотни! — заверила я. «Тысячи! Ваше имя обрело бессмертие! Навсегда!» Тонкие губы Мактрау растянулись в недоверчивой улыбке, обнажая желтые клыки. Седая голова запрокинулась к полной луне. Ветер взметнулся, срывая последние листья из деревьев, закружился смерчем, сбил облака в тучу, заслоняя небо. Стало так холодно, что дыхание вырывалось изо рта паром, Гроуф обнял меня, увлекая за укрытие, по земле пробежала дрожь, и в Торе ей облака разлетелись, выпуская серебряный диск луны на свободу. А когда я, не утерпев, выглянула из-за брёвен, мытаря больше не было. «Сиди тут!» — строго приказал Чес и пошел первым, сложив пальцы в знак атаки, остановился перед местом, где еще недавно возвышался Дуглас Мактрау. «Только книжка и осталась!» Заметила я, выглянув из-за плеча грова, а еще крохотный выжженный пятачок земли, не большей монетки, да пожухлая трава легла кругами от бывшего места сила. «Все закончилось», — добавила я, еще не веря. «Чес! У нас получилось!» Он медленно повернул ко мне голову, и луна вспыхнула в его глазах желтым звериным блеском. «Ничего не получилось», — сдавленно произнес он, — Уходи, Чес. Даже если ты остался, как прежде, подумаешь, пролепетала я. С этим тоже живут. Многие, вот, целая книжка я читала. Женятся, рожают детей. Уходи! повторил Гров сквозь зубы. чес Я подалась к нему, обвела шею руками, заглянула в глаза, пытаясь найти там того Гроува, которого полюбила. Мы справимся! «Держись от меня подальше!» Рявкнул он так, что я испуганно отшатнулась, а братья Джага на всякий случай тоже удрали, обгоняя друг друга на узкой дорожке. Кубы задрожали, и я прикусила их, отчаянно пытаясь не разреветься снова. «Мы оба живы!» — прошептала я. «Это главное! Чез! Мы можем попробовать!» «Я не могу быть с тобой, Кэсси Рок. отрезал Гров. «Не имею права. Ты заслуживаешь лучшего. Не меня. Честер! И не смей больше крутить колесо!» Рыкнул он. «Хватит. Я не просил меня спасать». «Но ты тоже меня спасаешь», — напомнила я. «Мы оба пытаемся спасти друг друга. Почему ты не позволяешь мне помочь?» Чест помолчал, как будто колеблясь, а потом его лицо словно смялось в свете луны. Челюсть стала крупнее». Блеснули кончики клыков, уши вытянулись, заостряясь. «Теперь тебе ясно?» — глухо спросил он. Я попятилась, а потом развернулась и побежала прочь. Я задыхалась от слез, но мчалась вперед, к и судьбу, и Гроува, и даже себя. Позади лаяла Жозефина, но я не остановилась. Заклинание кулькаса сорвалось с пальцев, разметав стражей некраса. Темная лестница привычно привела меня вниз — «Не думала, что ты вернешься так быстро», — хмыкнула Мелани, а я упала на колени возле колодца, захлёбываясь рыданиями и пряча лицо в ладонях. «Он сказал, уходи!» — рвано говорила я. «После всего! Я для него! А он запер! А потом...» «Ну-ну!» — пробормотала Мелани, подлетев ближе и погладив меня по плечу, Прикосновение было легким, как ветерок, и даже приятным. «Он не стоит твоих слез, Кассандра!» «И главное, как спать вместе, так всегда готов, а потом иди подальше, Кэси. Я Вервольф!» «Сволочь!» — припечатала она. «А ведь я упокоила МакТрау!» — гнусавы сказала я, подняв залитое слезами лицо. «Кинула в него книжкой!» «Надо же, как просто!» А мне сидеть в этом колодце до скончания времен, вздохнула она. Я перевела дыхание, посмотрела на Мелани и внезапно устыдилась. Мои проблемы по сравнению с ее тфу, а она ничего держится, в отличие от меня. Я ведь только масло в огонь подливаю, забирая у нее последнюю надежду на упокоение. Может, это все моя обида, пробормотала я. Так-то гров не виноват. И хотел как лучше. Мелани иронично хмыкнула и, взлетев, присела на край стола. «Это все его проклятие!» Я встала с холодного пола и вытерла щеки. «Если бы не оно...» «Да что ты говоришь?» Сарказмом перебила меня Мелани. «Честер хочет быть со мной, но не может», — пояснила я. «Это все злая судьба». «Дорогая моя...» — снисходительно произнесла она. — Знала бы ты, сколько раз я слышала эту песню. Ах, дело не в тебе, а во мне. Я бы с радостью был с тобой, но жена и дети против. — Какая жена? — рассердилась я. Гров, сволочь, конечно, но он меня любит. Поэтому и не может быть со мной, понимаешь? — Еще как, — покивала Мелани. — Лучше, чем ты думаешь. Это классика, моя девочка. Навешал лапши, а ты так и будешь болтаться на этом крючке, пока мозг не проклюнется. Давай верну тебя назад, хотя бы снова станешь невинный. А толку. Гроув все равно не может быть со мной, потому что Вервольф. Он спасает меня от себя. Он почти обратился. и Это пугало. Звериный блеск глаз, острые зубы. Мой Чес не был чудовищем, но тот Гроув. залитый светом луны, казался совсем незнакомым. «И что, собираешься по нему убиваться всю жизнь?» Сердито поинтересовалась Мелани. «Прекрасный рыцарь, который жертвует собой, оберегает тебя от дракона, потому что дракон — это он сам. Ладно, допустим, Гроф излечится. Думаешь, это правда что-то изменит?» Я насторожилась, как Жозефина, почуявшая белку. Что значит «допустим». Неужели не знает способ? Но почему тогда молчала? Впрочем, стала бы она помогать Грову, не факт. «Это изменило бы все. уверенно ответила я. «Знаешь, Мелани, ты все же слишком критично относишься к мужчинам». «Вот ты, конечно, наивная», — вздохнула она, — «в любом случае». Мы спорим о пустом, гроф не избавится от проклятия, а сам он не такой, как все. «Прекрати!» — попросила Мелани, заткнув пальцами уши. «Он хороший, добрый, чуткий!» Тут я слегка приврала, конечно. Чуткости в нем, как в дубовом пне. Запер меня у доктора Шменги, как несмышленное дитя. «Мой Чес, он очень нежный, заботливый, умный!» «Кэсси, хватит!» — Отлично говорит. Прекрасный любовник, красавец. «Достаточно — Достаточно, — взмолилась она. — Он любит меня. Он на все готов ради меня даже отказаться от собственного счастья. Вот он какой, великодушный. — Стоп. Значит так. Есть один вариант. — И ты молчала? — не сдержалась я. — А с какой радостью мне его лечить? — поинтересовалась Мелани, — Мне до проблем твоего Грова дела нет. Но лишь для того, чтобы открыть себе глаза, я подскажу способ. А потом, когда эта нелепая отмазка исчезнет, ты убедишься, он такой же, как и все. — Как ему стать человеком? — спросила я. — Ты уверена, что твой способ поможет? Ты сама его придумала? — Не я, — сказала она. — Николас Дудка. «Артефактор, которого держали в плену?» «Именно», — кивнула Мелани, взмахнув рукой на шкафы, забитые музыкальными инструментами. «В плену его слегка того, покромсали. Николас не хотел возвращаться домой вечным. поэтому создал артефакт, который восстанавливал бы его исходную версию, со всеми пальцами, зубами и без вшей». «Думаешь, с Гровом это сработает?» засомневалась я мыло не пожала плечами и постучала пальцем по стеклянной дверце за которой пылился большой барабан гро будет таким каким задумал его господь эгоистичным самовлюбленным грубым мужланом но без примесей всяких проклятий или болезней и как запустить барабан выпалила я едва не подпрыгивая от нетерпения сперва колесо Заявила Мелани, и колодец позади меня вспыхнул золотом. А потом, когда опять прибежишь ко мне в слезах, будешь знать точно, Вервольфы ни при чем, все мужчины одинаковы. Я облизнула, пересохшие от волнения губы и, шагнув в колодцу, положила руку на рычаг артефакта. Вот увидишь, эта попытка будет последней, сказала я. Сияние стало ярче. Колёсики и шестеренки пришли в движение, а потом туманное небытие затянуло меня в густую воронку без времени и выплюнуло в то самое утро, которое я проживала уже пять раз. Надо сделать так, начала Мелани.